Глава тридцатая. «А было б ветерком одним, с тобою мне дышать дано. То что чтоб не прилетало с ним, жизнь или смерть, мне все равно». Мур лала рук. Уж на что следопыт был привычен к одиночеству? Но когда резвый окончательно исчез из виду, им овладело вдруг чувство полной заброшенности. Никогда еще не ощущал он так свою оторванность от мира. За последнее время его потянуло к радостям и заботам обычного человеческого существования. Ему уже виделась семья, тихий домашний уют. И вот все исчезло, рухнуло, как бы в одно мгновение. И он остался один на свете, без милой спутницы и без надежд. Даже Чингачгук покинул его пусть и на время. Отсутствие преданного друга было особенно тяжело нашему герою в эту минуту, быть может, самую критическую в его жизни. Следопыт стоял, опершись на свой карабин, в позе, описанной нами в предыдущей главе, еще долго после того, как резвый скрылся за горизонт. Казалось, он оцепенел. Только человек, привыкший требовать от своих мускулов непомерной работы, мог выдержать эту трудную позу в ее мраморной неподвижности, да еще в течение такого долгого времени. Наконец он стряхнул с себя оцепенение вздохом, казалось исходившим из глубины его существа. По особому свойству этого самобытного человека — Он вполне владел собой во всем, что касалось практической жизни, чем бы ни были поглощены его мысли. Так и сейчас. Хотя в душе его жила только мысль о Мейбл, ее красоте, предпочтении отданном ею Джасперу, ее слезах, ее отъезде, ноги послушно и неуклонно несли его к тому месту, где июньская роса все еще скорбела над могилою мужа. Их беседа велась на языке тускороров, которым следопыт владел свободно. Но поскольку наречие это известно лишь людям многоученым, мы переведем их слова на простой английский язык, сохранив по возможности слог каждого собеседника и его интонацию. Волосы июньской расы свесились ей на лицо. Сидя на камне, вынутом Из могильной земли, она склонилась над свежей насыпью, скрывавшей тело разящей стрелы, глухая ко всему, что происходило вокруг. Ей казалось, что все, кроме нее, покинули остров, а шаги следопыта, обутого в мокосины, были так бесшумны, что она не заметила его приближения. Несколько минут стоял следопыт перед скорбящей женщиной, не произнося. Ни слова. Горе безутешной вдовы, воспоминания о ее невозвратной потере, это зрелище полного одиночества заставили его взять себя в руки. Рассудок говорил ему, что страдание молодой индианки, насильственно разлученной с мужем, неизмеримо горше, чем его собственная скорбь. Июньская роса сказал он торжественно, с глубокой серьезностью, говорившей о силе его сочувствия. Ты не одинока в своем горе. Обернись же и взгляни на друга. У росы больше нет друзей, отвечал индианка, разящая стрела ушел в блаженные селения, и некому заботиться о росе. Тускороры прогонит ее от своих вигбамов, А ракезы презренны в ее глазах, она глядеть на них не может. Нет, пусть роса лучше умрет с голоду на могиле мужа. Это не годится. Никуда не годится. Это противно человеческому закону и разуму. Ты веришь в Маниту, роса? Он отвернул лицо свое от росы. Он на нее сердится. Оставил ее умирать одну. Послушай того, кто хорошо знает природу краснокожих, хоть сам родился бледнолицем, с наклонностями бледнолицего. Когда маниту бледнолицах хочет пробудить добро в сердце бледнолицего, он посылает ему горе. Ибо только в скорбях наших видим мы себя зрячими глазами, и только тогда прозреваем правду. Великий дух, желая тебе добра, отнял у тебя мужа. Чтобы вождь не сбивал росу с толку своим коварным языком и не сделал ее мингом по нраву, заставив водить с ними дружбу. «Разящая стрела был великий вождь, ответила женщина с гордостью. У него были свои достоинства, это верно. Но были и недостатки. Ты не одинока, роса и скоро ты это узнаешь. Дай волю своему горю. Дай ему полную волю, как требует твоя натура, а когда придет время, у меня найдется, что тебе сказать. Произнеся это, следопыт направился к своей пироге и отчалил от острова. В течение дня роса слышала раза два выстрела его карабина. А на заходе солнца он вновь появился и принес ей жареных птиц, от которых шел такой заманчивый, щекочащий небо запах, что он раздразнил бы даже аппетит присыщенного гурмана. Так продолжалось с месяц. Роса упорно отказывалась покинуть могилу мужа, но не отвергала даров своего покровителя. Временами они встречались и беседовали, и следопыт слушал ее с участием, но эти свидания были короткими и довольно редкими. Роса спала в одной из хижин, и она без боязни склоняла голову на ложе, зная, что есть у нее друг и защитник, хотя следопыт неизменно отправлялся ночевать на ближайший остров, где он построил себе хижину. Осень, однако, уже давала себя знать, и к концу месяца положение росы стало трудным. Листья облетели, ночи становились неуютными, холодными, пришла пора уезжать. Вернулся Чингачгук. Они долго беседовали со следопытом. Роса наблюдала за ними со стороны и видела, что ее добрый друг чем-то удручен. Подкравшись к нему, она старалась его утешить, с нежностью и чуткостью женщины. — Спасибо, Роса, — сказал он ей. — Спасибо. Ты очень добра. — Но это ни к чему. Время уезжать. Завтра мы покидаем эти места. Ты отправишься вместе с нами. — Ведь ты уже способна внять голосу рассудка? Роса покорилась со свойственным индейской женщине смирением и вернулась на могилу розящей стрелы, чтобы провести последние часы с усопшим мужем. Всю эту осеннюю ночь молодая вдова не прилегла ни на минуту. Она сидела над холмиком, скрывавшим останки ее мужа, и по обычаю своего народа молилась о его благополучии на нескончаемой тропе, куда он ступил так недавно, И об их воссоединении в стране праведных. В душе этой женщины, такой жалкой и униженной на взгляд того, кто много мнит о себе, но мало что смыслит, жил образ Бога, и ее переполняли чувства и стремления, которые удивили бы всякого, кто не столько чувствует, сколько притворяется. Утром все трое покинули остров. Следопыт, как всегда... Истовый и серьезный, молчаливый и преданный Великий Змей, и смиренная кроткая роса, погруженная в неизбывную печаль. Отправились на двух пирогах. Та, что принадлежала росе, осталась на острове. Чингачгук плыл впереди, а за ним следовал его друг в своей пироге. Два дня гребли они, держа направление на запад, ночуя на островах. По счастью, погода стояла теплая, и когда они вышли на широкое раздолье озера, то нашли его зеркально гладким, точно тихий пруд. Стояло бабье лето, но в мглистом воздухе, казалось, дремало благостное спокойствие июня. На утро третьего дня они вошли в устье Осуиго, где крепость и дремлющий флаг напрасно звали их остановиться. Не глядя ни вправо, ни влево, Чингачгук рассекал веслом сумрачные воды реки, и следопыт с молчаливым усердием поспевал за ним. На валу толпились люди, но Лунди, узнав старых друзей, не позволил страже их окликнуть. Был уже полдень, когда Чингачгук вошел в небольшую бухту, где стоял на якоре резвый. На поляне. Расчищенный еще в стародавние времена, был поставлен рубленый дом из свежих неотесанных бревен. Пустынное, одинокое место. Но во всем здесь проглядывал своеобразный достаток и уют, в той мере, в какой он возможен на границе. Джаспер ждал их на берегу. Он первый протянул следопыту руку, когда тот ступил на землю. Их встреча была проста и сердечна. Не было задано ни одного вопроса. По-видимому, Чингачгук все самое необходимое уже рассказал. Следопыт никогда не сжимал руку друга крепче, чем в это свидание, и даже добродушно рассмеялся, когда Джаспер заметил ему, какой у него свежий, здоровый вид. «Где же она? Джаспер, где она?» — спросил, наконец, следопыт шепотом. Он не сразу отважился задать этот вопрос. Она ждет в доме, дорогой друг. Роса, как видишь, нас опередила. Роса ступает легче, чем я. Но нет у меня на сердце тяжести. Значит, в гарнизоне нашелся священник, и все у вас устроилось? Мы обвенчались спустя неделю, как расстались с тобой. А на другой день уехал мастер Кэп. — Ты забыл спросить про своего друга соленую воду? — Нет, нет, ничего я не забыл. Змей все рассказал мне. И мне так хочется услышать о Мейбл и ее счастье. Ну, как она, плакала или смеялась после венца? И то, и другое, мой друг, но... Да, таковы они все и плачут, и смеются. У нас, лесовиков, душа радуется, на них глядь. Что бы Мейбл ни делала, все кажется мне правильным. Как ты думаешь, Джаспер, думала она про меня в эти счастливые минуты? Еще как думала следопыт. Нет дня, когда бы она не думала и не говорила о тебе. Можно сказать, нет такого часа. Никто так не любит тебя, как мы с Мейбл. Я знаю, что никто так не любит меня, как любишь ты, Джаспер. Чингачгук, пожалуй, единственный, о ком я могу еще это сказать. Ну что ж, не стоит больше откладывать. Это нужно сделать, и чем скорее, тем лучше. Веди меня, Джаспер. Я постараюсь еще раз взглянуть в ее милое лицо. Джаспер повел следопыта, и вскоре наш герой вновь увидел Мейбл. Она встретила своего недавнего вздыхателя с горящими от волнения щеками, трепеща, как осиновый лист, с трудом держась на ногах, и все же нашла в себе силы говорить с ним подружески, просто и искренне. В течение этого часа... Следопыт не задержался у них ни минуты больше, хоть и не отказался откушать в доме своих друзей. Внимательный наблюдатель прочел бы на лице у Мейбл весь правдивый перечень ее чувств, как к следопыту, так и к мужу. В ее отношении к Джасперу еще сквозила легкая сдержанность юной новобрачной, но когда она говорила с ним, В голосе ее звучала затаенная нежность, глаза излучали сияние, яркий румянец, вспыхивавший на щеках, говорил о чувствах, в которые привычка и время еще не внесли гармонического успокоения. Со следопытом она была серьезно, искренна и как-то внутренне напряжена, но голос ее ни разу не дрогнул, ни разу не опустился взгляд. И если лицо и оживлялось румянцем, то лишь от глубокого участия. Но вот пришла пора следопыту трогаться в путь. Чингачгук отошел от лодок и, стоя в тени деревьев, на тропинке, ведущей в лесную чащу, спокойно дожидался друга. Как только следопыт его увидел, он торжественно встал и начал прощаться. — Иной раз мне приходит в голову, что судьба была ко мне неласкова, — сказал он. Но участь этой женщины Мейбл меня устыдила и многое помогла понять. — Роса останется здесь и будет жить со мной, — порывисто перебила его Мейбл. — Так я и понял. Если кто может отвлечь ее от горя и пробудить в ней желание жить, то это, разумеется, вы, Мейбл. Хотя я сомневаюсь, удастся ли это даже вам. Бедняжка лишилась своего племени, а не только мужа. Трудно примириться с такими потерями. Чудак я, чудак. Казалось бы, какое мне дело до несчастья одних и до супружеского счастья других? Точно мало у меня своих огорчений. Нет, не надо лишних слов, Мейбл. Не надо лишних слов, Джаспер. Позвольте мне уйти с миром, уйти, как подобает мужчине. Я видел ваше счастье, и это много дало мне, тем легче мне будет сносить мое горе. Нет, никогда я больше не поцелую вас, Мейбл. Вот моя рука, Джаспер. Пожми ее, мой мальчик, пожми хорошенько, не бойся. Она не уступит твоей в силе. Это рука мужчины. А теперь, Мейбл, пожмите и вы мою руку. Нет, нет, не надо. Ибо Мейбл бросилась целовать эту руку и омыла ее слезами. Не надо этого делать. Следопыт, спросила Мейбл, мы с вами еще увидимся. Я уже думал об этом. Да, я уже думал об этом. Если настанет время, Мейбл, когда я смогу смотреть на вас, как на сестру или как на ребенка, да, вернее, как на ребенка, ведь вы годитесь мне в дочери, поверьте, я вернусь к вам. Увидеть ваше счастье будет для меня радостью. А если не смогу, прощайте, прощайте. Сержант был неправ. Да-да, он был глубоко неправ. Это были последние слова, с какими следопыт обратился к Джасперу и Мейбл. Он отвернулся. Что-то, казалось, застряло у него в горле и через минуту был уже подле своего спутника. Как только Чингачгук его увидел, он сразу же вскинул котомку на плечи и, не обменявшись с ним ни словом, скрылся за деревьями. Мейбл, ее муж и роса долго глядели вслед уходящему другу в надежде на прощальный жест или взгляд, но он так и не оглянулся. Раза два им показалось, что он тряхнул головой, как человек, которого раздирают мучительные мысли, и даже слегка махнул рукой, будто зная, что друзья на него смотрят, но твердые шаги, которые никакое горе не могло расслабить, несли его все дальше, пока он не затерялся в лесной чаще.